Глава десятая «Я сделал все, что в моих силах», — смывая кровь с рук, сообщил мне старый целитель, когда закончил с операциями. Ютатас выглядел намного лучше, чем в тот момент, когда я его доставил, но едва ли этот вид можно считать нормальным. Смогла бы ли помочь ему Юл своей силой? Возможно, но его душа была расколота, и что если это помешает Юл его воскресить? Покуда фрагмент души находится в горне, и мы не знаем, как его извлечь, лучше не рисковать и попробовать поставить Ютатаса на ноги с помощью целительства. Он будет жить. Да, это крепкий мужчина, с сильным духом и железной волей, но он пока не приходил в себя, и это меня тревожит. То, что с ним делали, это продолжалось долгие годы. Подобные раны оставляют след не только на теле, но и в душе. Когда он придет в себя, старайтесь создать ему покой и уют, чтобы ему было проще восстановиться. Хорошо. Приводите меня каждые два дня, восстановление будет долгим и трудным. Его меридианы тоже сильно повреждены, мне предстоит их чуть ли не создавать с нуля. Создавать? — изумился я. Мне не доводилось прежде слышать о таком уровне навыков. Меридианы могут быть повреждены или уничтожены вовсе. Молодое тело, как у меня в шестилетнем возрасте, может заново создать меридианы. Но вот взрослое уже не такое гибкое. — Да кто же вы такой на самом деле, дедушка Шу? — Просто старый целитель, — печально улыбнулся старик, как-то резко осунувшись. — Насчет оплаты. Заплатите столько, сколько посчитаете нужным, как обычно. Я не беру с людей денег за работу больше, чем они и так готовы были заплатить. Благодарю вас. Я поклонился, уперев кулак в ладонь. Целитель на это лишь небрежно махнул рукой. А вы не думали остаться? Нам бы очень пригодилась ваша помощь. Думаю, в Кванхуде и так достаточно целителей. Мой ответ все тот же, юный Крейн. Если я уйду, тех бедняк никто не станет лечить. А если уж вам понадобится такой старик, как я, то вы в любой момент сможете меня позвать или прийти самостоятельно». Он достал бумагу и карандаш, после чего где-то минуту что-то на ней записывал, а как закончил, вручил мне. «Что это?» «Алхимия, которая вам нужна, и как ее давать во время моего отсутствия?» Не думаю, что у вас возникнут с этим проблемы. Еще раз спасибо, целитель Шу». Он кивнул, и Гар, который дожидался неподалеку, пошел к нему, чтобы вернуть старика обратно в Кванхут. «Ты не с ним?» — спросил я сестру, которая тоже крутилась неподалеку. Она явно хотела со мной поговорить, в частности, о том, что я видел ночью, но все никак не могла решиться. «Нет, Гар справится». — Слушай, Нейт, мы можем... — Да, конечно. Мы оставили Ютатоса в подвале, правда, я сменил облик обители на домик в лесу. Это лучше, чем комната в подвале. — Насчет вчерашнего... — сделала Мия глубокий вдох. — Скажи честно, ты злишься, что застал сестру в постели мужчины? Мия тут же недовольно поджала губы, и я на самом деле не очень понимал... Чего это она так из-за этого переживает и драматизирует? — Мия, — теперь вздохнул уже я, — с чего бы мне злиться? — Ну, он же чужак, наемник. И с моей стороны как-то... — смутилась она. — Тебе он нравится? — прямо спросил я. — Я... я не знаю. В смысле, он мне нравится, да. Он славный, сильный, очень умелый воин, да и... Сестра осеклась и покраснела как же непривычно видеть Мию такой. Но я немного не о том. А о чем? Я не очень понимаю. О том, что он не станет мне мужем. Гар замечательный парень, и я... Я просто теряю контроль над собой рядом с ним. Меня накрывает, как волной, и... Эмоции так их листали из сестры. Она едва могла их правильно сформулировать. Но он уйдет, Нейт, понимаешь? Мы с ним обсуждали это, и он сказал, что придет момент, когда контракт закончится, и он с отрядом отправится в путь. — И ты хочешь отправиться с ним? — В том-то и дело, что нет, — немного рассердилась она. — Я хочу основать школу Рюджайтана, как мы с тобой обсуждали, обучать воинов в стиле танцующего дракона. А этого не сделать, будучи наемником. — Нет, Найт, я останусь. К тому же, если ты теперь становишься главой целого дома то у меня появляется еще и династический долг. Раз я сестра главы, то мой будущий муж должен обладать определенным статусом. Я никогда не заставлю тебя выйти за человека, которого ты не любишь, Мия. Знаю, но это не отменяет факта, что мне нужен кто-то соответствующего уровня. Гарже, Она вздохнула. «Он мне не подходит». «Но ты его любишь». Понял я, в чем проблема. «Да». Она отвела взгляд. «Мне рядом с ним так хорошо, так спокойно, и я ничего не могу с этим поделать. Знаю, что нам нужно порвать, но никак не могу это сделать. Так что, если бы ты злился, то стало проще». «О, нет, сестрица, не собираюсь я лезть в ваши отношения. А даже если бы собирался, заявил бы вам обоим, что подобное позор и непростительно. Еще и на дуэль бы вызвал». С ноткой ехидства высказал ей. — Дуэль это уже слишком, но если бы ты запретил нам встречаться, то, может, стало бы проще. — Мия, вот тебе мой опыт в таком. Это не поможет. Вы несколько недель, может, даже месяцев, будете делать вид, что разошлись. Но если сами чувства никуда не делись, то они рано или поздно прорвутся. — И что же мне тогда делать? Я лишь развел руками. — Я не знаю. — Честно. Это касается лишь вас двоих, и решения вы должны принимать вдвоем. От себя лишь могу сказать, что поддержу любой твой выбор, каким бы он ни был». Пару мгновений Мия смотрела на меня, после чего поцеловала в щеку и приобняла. — Спасибо, братец. — Прости, что не смог помочь. — Ты помог. По крайней мере, я выговорилась. Да и то, что ты знаешь о нас с Гаром, делает жизнь чуточку проще. Вот и поговорили. Все-таки очень непривычно видеть сестру в такой ситуации, но отношения однозначно пошли ей на пользу. Я в последнее время стал замечать, что она гораздо бодрее и веселее, чем обычно, чуть ли не светилась изнутри. Теперь же мне стала ясна причина. — Ладно, я пойду заниматься делами, — сказала она, на том и распрощались. Я еще некоторое время смотрел ей вслед, раздумывая над тем, — Могу ли действительно ей чем-то помочь? Может, поговорить с Гаром? Но как бы не сделать хуже, пытаясь помочь? Пока я решил выкинуть это из головы и заняться делами. Выслушать доклады непосредственно из города, решить кое-какие насущные хозяйственные вопросы. Сама встреча заняла чуть больше часа, и за это время не случилось ничего интересного. В основном это разного рода жалобы и просьбы. Город понемногу оживает, идет активная стройка. И то квалифицированных рабочих не хватает, то материалов, то парочка неуживчивых ребят затеют драку. Закончив встречу, я облегченно выдохнул. Глава Крейн, не успел я отдохнуть и даже встать с кресла, на котором и слушал доклады, как явился Эвиан, еще и не один, а в компании достаточно симпатичной, но уже не молодой женщины лет сорока. «Я бы хотел вам представить госпожу Релату Хонру из дома Хонру». «Очень приятно», — ответил я, но еще не понимал, кто это и почему Эвиан ее представляет. «Можно просто Рела, глава», — тепло улыбнулась мне женщина. «Госпожа Хонру очень хорошая и казначей, так что решила предложить свои услуги вашему дому». «А что с Адисом? Некоторые рабочие моменты он уже взял на себя». Но Эвиан несколько раз недвусмысленно намекал, что старый книжник дома Контр не справляется, даже если ему помогает внучка. Он не справится с таким объемом работы. Господин Адис уже слишком стар и мало покидает свои архивы, а вашему дому нужен более гибкий казначей, который держит руку на пульсе города и провинции, знает, когда стоит тратить деньги, а когда нет. Уверяю, что она приумножит вашу казну. Я все еще с сомнением смотрел на женщину. И какой же у вас опыт, Релла? Я лучшая выпускница Академии Тысячелетнего Жемчуга Последнего Десятилетия. С некоторой гордостью заявила она, что давала понять, что это что-то значит. Но я первый раз слышал про эту Академию. Это очень крупная Академия для женщин, господин, прояснил Эвиан. И госпожа Релла действительно закончила ее с отличием. Там обучают лучших управительниц и жен. Жон, я вскинул бровь. «Разумеется, я не претендую на эту роль», — изображая смущенность, улыбнулась женщина. «Но я с радостью могу давать уроки вашей избраннице, чтобы она могла достойно показывать себя в высшем обществе. Если на то будет ее воля, разумеется, глава». Тут нужно было подумать. Казначей — это важная должность, и брать на нее кого попало опрометчиво. Но, с другой стороны... Эвиан, как член Союза Нищих, имеет обширные связи, и если он рекомендует эту женщину, то уверен, что она нам пригодится. — Хорошо, тогда... — я задумался на мгновение. — На что бы вы, в первую очередь, выделили деньги в данный момент? — Зерно и рисохранилище. Грядет зима, и она для части провинции будет голодной. Нужно готовиться. — Это очевидно, — отметил я. — Женщина в ответ кивнула, соглашаясь с моим замечанием. В конце концов, мы и так этим уже начали заниматься. «Ах, понимаю, вам нужен мой взгляд эксперта, чтобы понять, на что стоит обратить внимание. К сожалению, я слишком мало знаю о ваших землях на данный момент. Нужно какое-то время, чтобы войти в курс дел. Но даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, чего именно не хватает Городу. И чего же? Павильона цветов». «Борделя?» Я на миг подумал, что ослышался. «Нет. Павильон цветов — это нечто большее, чем бордель. Бордель — это удовлетворение низменных плотских желаний. Павильоны цветов же делают это комплексно. Вы удивитесь, но далеко не всем мужчинам нужны лишь тела. Некоторым хочется компании, некоторым насладиться танцами и музыкой. Вы — воинский дом. В ваших стенах живут сотни мужчин, и еще больше за его пределами. Не у всех есть жены и подруги, и для таких тоже должна быть возможность расслабиться и отдохнуть. Павильоны цветов существуют в любом достаточно крупном городе, и если девушек оберегать от насилия и заботиться об их здоровье, то подобные места способны приносить ежегодно миллионы спиров в казну дома. Пусть идея строительства подобного места мне не слишком нравилась, но в этом была своя логика. — Две трети из всех моих людей — мужчины, и у нас уже было несколько инцидентов на этой почве. Все были сурово наказаны, но факт проблемы налицо. — Я подумаю, — кивнул ей. — Хорошо, раз Эвен считает, что вы нам подходите, то так тому и быть. Я приму вас на испытательный срок. И, кажется, у меня даже есть для вас первое задание. — Внимательно слушаю. — У меня есть некоторая коллекция артефактов и артефактного оружия которую я собираюсь продать». «Хотите, чтобы я определила стоимость и продала их на аукционе?» «Да». «Конечно, глава, сделаю все в лучшем виде». На этом встреча была закончена, женщина поклонилась и в сопровождении Эвиана ушла. Я только успел подняться с места, как в зал для встреч вошла Юл Эй, и я слишком хорошо ее знал, чтобы не заметить некоторую взволнованность». Неужели она уже знает о Ютатасе? Я хотел сообщить ей чуть позже, хотя бы когда он придет в себя. Юл. Нейт, я... Мне есть что тебе сказать, воскликнула она, чуть ли не подбегая. Кажется, я знаю, что нужно этому альянсу тени. Пойдем. Она схватила меня за руку и потащила за собой. Мы вышли из главного дома и прошли прямо к одному из пальцев, где находился семейный склеп, рода Контор. Внутри я лицом к лицу столкнулся с тем костяным чудовищем, которое успело с последней нашей встречи сменить личину и страшно представить, кто именно стал для него новой жертвой. Надеюсь, кто-то из наших врагов. «Веди нас», — приказала ему Юл Эй, и злой дух медленно отправился вглубь подземных ходов. Мы спустились практически к тому же склепу, где Юл его создавала только повернули чуть раньше, оказавшись в тупике. Монстр протянул руку и нажал скрытую кнопку на стене, от чего за ней что-то гулко хрустнуло, и та отъехала, открывая нам проход в неизвестную часть склепа. Монстр сразу же решительно шагнул во мрак, а вот мы немного помедлили и переглянулись. — Может, тебе лучше остаться? — Вот еще! — ухмыльнулась Юл, и первая шагнула следом, держа меня за руку. Новый проход был совсем небольшим, тянулся всего на пару десятков метров и заканчивался небольшой круглой комнатой, в самом центре которой находилась дыра, ведущая куда-то вниз. Монстр застыл возле нее, уставившись вниз, но спрыгивать не собирался. «Это оно?» — спросил я. «Дух говорит, что врагам нужно это», — пояснила Юл, указывая на дыру. «Только вот еще бы понять, что это такое». «Я знаю, что это», — вздохнул я, присаживаясь на одно колено у самого края. Воспользовался пространственным карманом, вытащил оттуда малый спир и бросил в дыру, прислушиваясь к звукам. «Ничего». Дыра была словно бездонной. «Что?» — спросила девушка. «Это спуск в фантомные витки».